глава двадцать седьмая вернувшись в участок маклин не застал так вида мысленно вознес благодарственную молитву и прошел в свой крошечный следственный кабинет из открытой двери несло жаром совместные усилия бившего в окно солнце и жаривший на всю катушку батареи макбрайт и боб Сняли пиджаки и галстуки. На лбу у констебля, склонившегося над клавиатурой компьютера, проступил пот. «Напомни потом, что я спросил. Где ты раздобыл эту машинку, Стюарт?» Макбрайт поднял голову. «Майк Симпсон, мой двоюродный брат. Я спросил, нет ли у него свободных?» «Чудик Симпсон? Айтишник из экспертизы?» «Он самый. Он не такой уж чудик. Просто так выглядит, сэр». «Ага. И еще, когда он говорит, я понимаю каждое слово в отдельности, а вот общий смысл в голове не укладывается. Двоюродный брат, значит. Это может пригодиться. Ты попросил его заглянуть в компьютер макриди Заметил Маклин и подумал. «Уже пригодилось, судя по новенькому лэптопу». «Майк сейчас этим занимается. Среди эдинбургских хакеров макриди почти бог». «Известен под кличкой Клузо», — Маклин припомнил диски с «Розовой пантерой». «Все заигранные, кроме последнего». Странно, что он выбрал такой ник. Ему больше подходит персонаж Дэвида Нивена. Лицо констебля Макбрайда выразило полное недоумение. но «Ну, фильм «Розовая пантера», — пояснил Маклин. Нивен играл роль сэра Чарльза Литтона, вора джентльмена». «Форточника». «А, вот оно что! Я думал, вы про мультфильм!» Маклин, покачав головой, отвернулся. Взгляд его упал на фотографии убитой девушки, так и оставшиеся на стене за спиной ворчуна Боба. «Кстати, ты что-нибудь узнал о пропавшем штукатуре?» Макбрайт нажал еще пару клавиш и только потом ответил. «Простите, сэр, я был в отделе пропавших, но компьютерные базы...» «Начинаются только с шестидесятых годов. Более старые дела надо искать в архивах. Я собирался туда сегодня к вечеру». «Штукатур?» — переспросил Варчун Боб. «На самом деле это идея констебля». Инспектор кивнул на покрасневшего душа и Макбрайда. «Наши убийцы были люди образованные. Они не умели класть кирпичи и штукатурить стены. Но кто-то должен был заложить ниши и замуровать комнату». «Им бы понадобился строитель». «Никакой строитель не стал бы их покрывать», — возразил Боб. «То есть он же наверняка увидел бы труп из склянки с потрохами. На его месте я бы отказался. Я бы поднял жуткий шум». «Да, но ты не представитель рабочего класса, родившийся в начале XX века, Боб. сайт был в те времена почти деревней». Крупного землевладельца считали почти королем. К тому же убийцы не погнушались бы пригрозить его семья Преступники были не из щепетильных. «Крупного землевладельца?» Фарквархаус принадлежал Мингису Фарквару. Тому самому, кто банк Фарквар основал. «Вы думаете, это он заставил местного работягу все заштукатурить, а потом и от него самого избавился?» В устах Ворчуна Боба подобная версия звучала скептически. Да и сам Маклин не взялся бы упрекать старого друга в недоверчивости. То, что представлялось очевидным на месте страшного преступления, выглядело натяжкой в духоте крошечного следственного кабинета. Натянуто, как оправдание школьника. Но ничего другого у них не было. Нет, Мингис Фарквар не мог. Но его сын, Альберт... Маклин припомнил короткий разговор с Джонасом Карстайрсом. «Неужели все так просто?» «Нет, так не бывает. Впрочем, все это пока косвенные подозрения. Мы ничего не знаем ни об этом семействе, ни о тех, кто работал на них в военное время. Вряд ли кто-то еще жив и может рассказать. Фаркваров уже точно не осталось. Но я хочу, по крайней мере, узнать имя погибшей». Мы сможем выйти на след, если разыщем пропавшего штукатура». Он повернулся к Макбрайду. «Стюарт, откопай все, что сумеешь. На Мингиса и Альберта Фаркваров. А потом помоги Бобу в архиве». «Мне? А что я буду там делать?» заерзал старый сержант, изображая недоумение. «Перелопатишь рапорты о пропавших. Будешь искать опытного строителя и штукатура, проживавшего в Сайт-Хилле или окрестностях. С сорок пятого по пятидесятый. Этого должно хватить. Если ничего не найдем, расширим временной промежуток». «Сорок пятого? Шутишь?» В ужасе воскликнул Ворчун Боб. «Ты же знаешь, дела хранятся еще дольше». «Угу! В подвалах, в огромных пыльных коробках!» «Ну, возьми в помощь кого-нибудь из констеблей». В это время в дверь постучалась констебль Кит. Вот и далеко ходить не надо. «Сэр?» — удивлённо переспросила девушка. «Не обращайте внимания», — отмахнулся Маклин. «Чем мы можем вам помочь?» Она вкатила в кабинет тележку, нагруженную картонными коробками. «Это барахло из квартиры Макриди, сэр. Эксперты с ними закончили. Говорят, всё чисто, как душа констебля Портера. Не знаю уж, как это понимать». «Портер — свидетель Иеговы, констебль». Он еще не пытался обратить вас в свою веру? Нет, сэр, не припомню. А с проходной просили передать, что вам звонили в кабинет, но не застали. Ваш мобильный переключается сразу на голосовую почту. Маклин вытащил мобильник. Он точно помнил, что ночью его заряжал. Сейчас экранчик не светился и на нажатие кнопок не отзывался. Проклятие. Опять батарейки сели. Чтобы им не позвонить прямо сюда. «Нет, это я зря». Инспектор покосился на телефон рядом с лэптопом. Если аппарат и работал, он ни разу не видел, чтобы им кто-то пользовался. Что они хотели передать? «Там какой-то мистер Дональд Эндрюс хочет вас видеть. Насчет опознания сына». «Черт!» Маклин бросил Макбрайду свой мобильный. «Констебль, одолжи рацию. Мне в морг пора». Дональд Эндрюс не слишком походил на своего сына. Острые скулы, узкий нос, угловатые черты лица, словно кожу оттянуло назад встречным ветром. Волосы он стриг коротко, на висках пробивалась седина. Глаза были ярко-голубыми, и в речи отчетливо слышался выговор Южной Англии. Чтобы довести Эндрюса до морга, Маклин взял служебную машину с водителем. Констебля шофера оставил ждать у входа, в надежде, что они не задержатся внутри. Доктор шерп подготовила тело для опознания. Покойный, накрытый простыней, лежал на столе в отдельном помещении. Трейси проводила посетителей к телу и бережно отогнула простыню, открыв лицо покойной, но не показывая страшного разреза на шее. Дональд Эндрюс долго молчал, уставившись в застывшие черты, Потом повернулся к Маклину. «В чем дело?» — требовательно спросил он. «Что осталось с моим сыном?» «Простите, сэр. Это действительно ваш сын Питер Эндрюс?» — уточнил инспектор, охваченный неясной тревогой. «Я... да, кажется, так. Но прошу вас, покажите мне все тело!» — потребовал отец. «Сэр, вам, пожалуй, не стоит, он...» «Я хирург, черт вас побери! Я знаю, что с ним проделали!» «Простите». Маклин кивнул Трейси, и та отвернула простыню до конца. Она же, скорее всего, и зашивала тело после того, как Кадваладр закончил исследование. Инспектора впечатлила тщательная и аккуратная работа, но она не могла скрыть того факта, что тело было жестоко изрезано. Дональд Эндрюс вместо того, чтобы ужаснуться, как почти любой отец на его месте, склонился ниже и стал рассматривать тело сына. «Он!» — заключил, наконец, Эндрюс. «У него родинка и пара шрамов. Я их в любое время узнаю. Но я не понимаю, что с ним случилось. Как он до такого дошел?» «О чем вы, сэр? Таким он был в момент смерти?» Маклин сглотнул. «Вам ведь сказали, как он умер?» «Да, и этому тоже трудно поверить. У Питера были свои слабости, но депрессией он не страдал». «Вам известно, что у него был рак в терминальной стадии, сэр?» «Что? Не может быть!» «Когда вы в последний раз виделись с сыном, сэр?» «В апреле. Он приезжал в Лондон на марафон. Каждый год участвовал, собирал деньги для детской больницы». Маклин посмотрел на изуродованное обнажённое тело. Он знал, что в марафоне участвуют самые разные люди. Иные не могут бежать и тратят несколько дней, чтобы пройти дистанцию шагом. Если верить наружности Петера Эндрюса, ему пришлось бы ехать на такси. Ноги как палки, позвоночник искривлён. Швы мешали оценить, в каком состоянии он был до вскрытия. Но Маклин помнил небольшое брюшко. «Должно быть, он очень переживал за больницу, если пошел на такие усилия. Много собрал?» «Дело было не в деньгах, инспектора Он любил бегать. Но в наше время для участия в лондонском марафоне нужно заниматься благотворительностью». «Извините, сэр. Вы хотите сказать, ваш сын регулярно занимался бегом?» «С пятнадцати лет!» «Подумывал даже о профессиональном спорте». Дональд Эндрюс протянул руку, погладил мертвого сына по голове. Сквозь слезы с укором взглянул на следователя. «Последнюю дистанцию он пробежал за два с половиной часа».